Анна Бобровская, вы помните что-то такое заразное? Вы помните что-то такое заразное, Чесучее и, можно сказать, обидное? Потому что, когда это с вами случалось, Положение было весьма незавидное. Ты утром проснулся и вдруг зачесался. Сначала слегка так, и все понеслось. Как будто в лесу на заветной поляне Прыщей, как грибов, на тебе развелось. Сидишь невеселый, болезненный, хмурый, Весь в точках зеленых, почти крокодил. Из дома тебя ни на шаг не пускают, Никого, чтоб ветрянкой ты не заразил.